А мама снова повернулась ко мне. Твой отец сегодня не приехал на работу. Но я уверена, этому есть какое-то простое объяснение. Подожди меня в библиотеке. Я скоро приду. Я вышел из кухни вслед за ней и отправился в библиотеку, где, усевшись за свой рабочий стол, стал ждать думая не столько об отце, сколько о Бакире и о том, как уже опаздываю к нему. Интересно, хватит ли у него смелости одному вернуть бутылочку на место? А даже если хватит, он наверняка будет сердиться на меня. В тот момент я был настолько озабочен ситуацией, связанной с Акирой, что даже подумывал нарушить мамино распоряжение и уйти. Между тем обсуждение в гостиной затягивалось, казалось, до бесконечности. На стене в библиотеке висели часы, и я неотрывно следил за их стрелками. В какой-то момент я даже вышел в холл, надеясь привлечь внимание мамы и попросить у неё разрешения отлучиться. Но на этот раз дверь в гостиную оказалась плотно прикрытой. Пока я слонялся по холлу, размышляя о том, как бы улезнуть, появилась Мэй Ли и строго велела мне возвращаться в библиотеку. Водворив меня на место, она вышла и закрыла дверь, но из коридора всё время доносился звук её шагов. Я снова уселся за стол и стал смотреть на часы. Когда стрелки перевалили за половину третьего, я помрачнел и стал страшно сердиться на маму и на Мэй Ли. Потом наконец услышал, что мама провожает гостей, и один из них говорит: Мы сделаем всё, что в наших силах, миссис Бэнкс. Будем надеяться на лучшее и уповать на Бога. Что ответила мама, я не разобрал. Как только мужчины уехали, я выскочил из дома и спросил у мамы: Можно ли мне пойти к Кире? Меня ужасно разозлило, что мама, полностью проигнорировав мой вопрос, сказала: "Давай вернёмся в библиотеку". Как бы ни был разочарован, я повиновался. В библиотеке мама усадила меня на стул, присела рядом на корточки и очень спокойно сообщила, что Отец пропал. Его никто не видел с момента отъезда из дома. Полиция, вызванная администрацией компании, ведёт поиски, однако пока они не дали результата. Но "Он вполне может сам вернуться к ужину", добавила мама с улыбкой. "А разумеется, он вернётся". произнёс я тоном, который, как я надеялся, позволял понять: вся эта кутерьма меня раздражает. После чего встал и снова спросил, можно ли мне уйти? Но на сей раз с меньшей горячностью, поскольку взглянув на часы, понял, в походе к Кире уже не было смысла. Его мама должно быть успела вернуться, И вскоре у них будут ужинать. Я очень сердился, что мама задержала меня лишь для того, чтобы сообщить то, что я понял уже полтора часа назад из разговора в кухне. Так что когда она наконец отпустила меня, я просто поднялся в свою комнату, выставил на ковёр солдатиков и постарался не думать об Акире и о том, какие чувства он испытывал по отношению ко мне в тот момент. Но я помнил все, что он сказал о на берегу реки, и его взгляд, исполненный благодарности. Более того, мне так же, как Акире, очень не хотелось, чтобы его увезли в Японию. До позднего вечера я пребывал в подавленном настроении, но это, разумеется, было истолковано как реакция на исчезновение отца. Весь вечер мама подбадривала меня, говоря что-то вроде «давай не будем унывать, все наверняка скоро выяснится», и даже Мэй Ли была необычайно рада. ласково со мной, когда я принимал ванну. Но помню я также и то, что с каждым часом на маму всё чаще накатывали те моменты отсутствия, которые станут столь характерными для неё впоследствии. По-моему, уже в тот вечер, лёжа в постели и размышляя о том, что сказать Акире, когда мы увидимся в следующий раз, Я услышал, как мама, вперив невидищий взор куда-то в стену, тихо произнесла: "Что бы ни случилось, ты будешь гордиться им в юрок. Ты всегда сможешь гордиться тем, что он сделал".